Глава пятая. Боль пришла взрывом, будто кто-то вывернул все жилы наизнанку и поджог их. Каждая мышца, каждая кость закричали в один голос под нагрузкой, для которой они не были созданы. Мой собственный дух теперь стремился наружу, как бешеная река, прорывающая плотину. Он не тёк, он дробил, размывал, рвал берега собственного русла. Я не стал вдвое сильнее, я стал вдвое перегруженным. «Ходячим разрывом между возможным и допустимым, но этого хватило». Топтыгин почувствовал перемену в воздухе еще до того, как я двинулся. Его единственная рука, все еще обернутая багровым маревом жара, непроизвольно дрогнула и поднялась в сугубо защитном жесте. Он отступил на шаг пяткой, цепляясь за скользкий от пепла грунт. Я подлетел к нему, вложив в это движение всю инерцию потока внутри. Мой первый удар был все таким же технически грубым, какими были все мои удары Но теперь за ним летела не просто сила мышц, а вся сконцентрированная агония перегруженных тканей, костей, духа Он парировал предплечьем, звук удара был глухим, словно били по сырому мясу Его рука отлетела, Марьева жарно мгновение погасло, и он со сдавленным стоном отпрыгнул назад, встряхивая онемевшей конечностью Но я уже снова был рядом, не давая разорвать дистанцию Он уклонился от моего следующего удара и ответил коротким кинжальным тычком, раскаленной ладонью мне в бок Запах горелой кожи и плоти ударил в нос Боль была острой, он потерялся в общем огненном хаосе, гудящем во мне, я даже не дрогнул, просто развернулся и пошел в бой Мы снова сцепились в центре выжженной площадки Он парировал, уклонялся, отвечал этими короткими раскалёнными до белизны ударами Которые теперь оставляли на моей коже не просто красные полосы А глубокие обугленные борозды, из которых сочилась мутная сукровица Но я уже не отступал Я продавливал, каждый мушак вперед стоил невыносимой, сверлящей боли в ногах Казалось, берцовые кости вот-вот треснут под весом собственного тела Усиленного нечеловеческой энергией Я теснил мага к самому подножью скальной гряды, к грубой неровной стене камня. Так прошла, наверное, целая минута этого ада. Мы обменивались ударами, которые становились все медленнее, все тяжелее, словно оба бились под водой. Топтыгин окончательно перешел в глухую энергосберегающую оборону. Больше не атаковал, только парировал. Отбивался, отходил мелкими выверенными шажками. Экономил силы, дышал тяжело и хрипло, но его взгляд был холодным и цепким. Он видел, видел, как мои движения становятся все более деревянными, как тело отказывается слушаться и просто ждал, ждал, когда это чудовищное, купленное ценой саморазрушения силы иссякнет, и я рухну, а он сможет спокойно добить меня. И он был прав, резервы таяли на глазах, я чувствовал это каждой клеткой, еще минуты и все, все кончится, волчица умрет здесь, я умру, план пробалится. Я снова, уже не раздумывая, Нырнул внутрь себя в тот кромешный ад, что творился в моем теле. Мимо рвущихся мышц, мимо трещащих костей, мимо обезумевшего духа, прямо к той маленькой яростной искорке, что горела в самом центре груди. Искра пламени. Она была тихой, почти холодной точкой в этом хаосе. Боль отступила, стала просто фактом, белым шумом, фоном. В голове не осталось ничего, кроме приказа, четкого, без вариантов. Еще... «Столько, сколько сможешь. Сейчас!» Взрыв ослепительно белого беззвучного света прокатился изнутри. Мышцы рвались волокно за волокном, с тихим влажным звуком, который я слышал не ушами, а как-то иначе. Кости звенели тонким высоким звоном, как перегруженная струна, готовая лопнуть Что-то горячее и соленое хлынуло из носа, залило губы, подбородок Я почувствовал знакомый медный вкус крови во рту Потом она потекла из ушей тонкими горячими струйками Я чувствовал, как они скользят по шее Мир перед глазами не просто запрыгал Он рассыпался на куски, окрашенные в багровые черные ослепительно белые пятна Я перестал видеть Топтыгина лишь из Кашенное, залитой кровью пятно на месте его лица. Но сила, сила пришла. Таптыгин скинул руку не для удара. Он попытался создать барьер. С густых багрового пламени вспыхнул в воздухе между нами густой, почти жидкий, с шипящими языками. Мой кулак прошел сквозь него. Ламя не обожгло, не остановило, оно рассеялось с резким обиженным шипением. Кулак, не сбавив скорости, врезался в единственную руку врага, выставленную в последний блок. Раздался сухой короткий звук, как щелчок переламываемой сухой ветки. Его предплечье согнулось под неестественным углом. Топтыгин ахнул. Не крикнул, а именно ахнул. Коротко и глухо, как человек, у которого внезапно выбили весь воздух из легких. Его защита рухнула, он отпрянул. Споткнулся камень лесой сказила гримаса нестерпимой боли. Я не дал ему опомниться. прийти в себя. Второй удар, прямой, короткий. Со всей силы инерции моего падающего вперед тела пришелся ему в грудь. Раздался глухой, булькающий звук. Маг захрипел, изо рта брызнула алая пена. Третий удар, снизу вверх в челюсть. Голова его откинулась назад с таким щелчком, что я подумал, что сломал шею, но нет, он еще стоял, безвольно откинувшись на скалу за спиной. Я не видел его лица, я уже ничего не видел, только цель – пробить Сломать, остановить, чтобы он больше не мог никого тронуть, чтобы его огонь погас навсегда. Я бил снова и снова короткими мощными размеренными ударами, в которые вкладывал всю разрывающую меня изнутри мощь, которую надо было куда-то деть, выплеснуть, иначе она разорвет меня самого. Каждый удар по его телу отзывался в моем собственном новой волной внутреннего разрушения, что-то рвалось под ребрами, что-то горячее разлилось в животе, и спор на моих руках, на груди сочилась алая кровь. Я хрипел с каждым Выдохом и хрипы были мокрыми, булькающими, но я бил! Вдруг он рванулся ко мне, как подраненный кабан на охоте, низко пригнув голову. Здоровая рука была вытянута вперед не для удара, а для захвата, пальцы растопырены, чтобы вцепиться. Он наверняка намеревался схватить меня за ноги, повалить на землю на мое тело после драки с Федей в проулке между участками, после свалки с Ваней в дубовой роще. Знала этот маневр. Я не отпрыгнул. Не стал ставить ногу для блока. Вместо этого сделал короткий резкий шаг навстречу. Его протянутая рука пролетела в сантиметре от моего бедра. Лицо оказалось прямо у моего плеча. А я был уже в движении. Весь вес тела, помноженный на этот, рвущий меня на части напор духа, вложился в один удар. Точно в висок туда, где под тонкой кожей и костью пульсировал мозг. Удар лег с сочным звуком, не похожим. Ни на хруст кости, ни на шлепок по плоти что-то среднее. Топтыгин замер. Его глаза закатились, став мутными и пустыми на доли секунды. Колени подогнулись, перестали слушаться. Он рухнул на живот, как подкошенный ствол, тяжело и неловко. Но сознание, похоже, не потерял. Из его горла вырвался ни крик, ни стон, а булькающий клокочущий звук, будто внутри него лопнул мех с кипятком. И тогда он вспыхнул. Это не было заклинанием. Это была огонь, вывернутое наизнанку. Все внутреннее тепло, вся огненная мощь, что еще клокотала в его разбитом теле, хлынула наружу единым, неконтролируемым выбросом. От него повалил жар, видимый дрожащий воздухом воздухе маревом, как над раскаленным докрасногарнилом. Да Камни под ним с резким треском лопнули и тут же начали светиться тусклым багровым светом. Воздух вокруг заколебался, исказился... Он не собирался атаковать, он собирался взорваться, сжечь все вокруг, превратить этот скальный карман в общую погребальную урну. Жар нарастал с каждой долей секунды. Времени на размышления не было, было только холодное понимание, еще миг, еще пару секунд, и взрывной волной нас обоих, и волчицу просто превратит в пепел. Я, не думая, рванул вперед сквозь. Слой адского, дрожащего воздуха. Тепло ударило в грудь, выбивая остатки воздуха. Обойдя Топтыгина, я лег сверху и обхватил его шею с согнутым локтем, вцепившись здоровой рукой в запястье сломанной, создав мертвую петлю. Моя обожженная грудь прижалась к его раскаленной, почти жидкой на ощупь спине. Раздался резкий шипящий звук, как от прикосновения раскаленного железа к мокрому мясу и дикая невыносимая боль пронзила грудную клетку. Это горела кожа, плавилась плоть. Я вжал голову в собственное плечо, стараясь не касаться его тела лицом, и сдавил из последних сил. Мышцы его шеи были, как канаты, налитые свинцом предсмертного спазма. Он дернулся всем телом, пытаясь сбросить меня, выгнуться, но моя хватка, усиленная чудовищной мощью сферы, была железной. Я не душил, я ломал вкладывал всю мощь отчаянием вытащенную из тела, сосредоточил ее в точке давления локтя на его позвонки, раздался хруст негромкий, но отчетливый и сухой. Топтыгин вздрогнул всем телом. Жар, что собирался для последнего выброса, дрогнул, забуксировал, потерял фокус. Я сдавил еще сильнее до хруста в собственных костяшках пальцев, чувствуя, как под локтем что-то окончательно поддается и смещается с места. Раскаленная марево вокруг нас дрогнуло пошло волнами и стало быстро спадать как вода в пробитой бочке источник пламени был перекрыт намертво я разжал онемевшие пальцы и откатился в сторону руки и грудь горели невыносимо но на коже предплечья виднелись черные обугленные полосы огромные пузыри которые уже лопались обнажая розовое сочащееся мясо мысленно с тихим содроганием рванул за воображаемый рычаг внутри себя отключая напор духа Та кошмарная мощь, что держала меня на ногах и сломала Топтыгину хребет, исчезла, и даже та сила, что несла меня через лес, тоже пропала. Остался только изначальный я. Со всех сторон навалилась пустота, липкая, давящая, тяжелее любых скал вокруг. И в эту пустоту хлынула боль от ожогов, прожигающих до костей, от сломанной руки, от каждой порванной мышцы в ногах, в спине, в животе. Она затопила сознание, смыла все мысли. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, просто лежал на камне, глядя в задумленное небо и хрипел. Каждый вдох был пыткой, каждый выдох — глухим стоном. Но сквозь этот горячий туман огонь и меня пронзила мысль. Мундир. Тот последний, которому Таптыгин приказал не лезть, он был где-то тут. Наверняка наш бой ужаснул его и заставил отступить. Но теперь, когда жар пропал, он вернется, и если увидит, что я убил Таптыгина, либо добьет меня, либо сбежит. И они пришлют сюда полноценный боевой отряд. Тогда никакая инсценировка смерти, никакое прятание в щели не спасет ни меня, ни тех, кого я оставил в деревне. Их возьмут в первую очередь, чтобы наказать за мое бегство. Вот только сейчас все эти мысли летали в голове дымом, таким же неосязаемым, едким и бесполезным, как тот, что сейчас полз по земле, забиваясь в щели между камнями. Будущего не существовало. Его сожгли, разбили, выдали вместе с остатками силы. Существовало только сейчас, а в нем было несколько простых фактов. Я лежал на камнях и не мог пошевелиться. Мое тело было сломанной куклой, набитой и тлеющей ватой боли, и где-то рядом, в этом же самом едком тумане, была она, возможно, еще живая. Я заставил мышцы шеи напрячься, голова повернулась, скрипя позвонками, боль вспыхнула с новой силой, отдавая в затылок и виски, но я проигнорировал ее, сфокусировав зрение затуманенной слезами от дыма. Волчица лежала неподалеку метров десяти. Судя по положению, она ползла ко мне, чтобы помочь, но не выдержала и лишилась сил окончательно. Ее черная грудь, огромная, как кузничный мех, едва заметно поднималась и опускалась. Бок уже раненый когда-то, а потом, залепленный рванкой, теперь представлял собой ужасное, отталкивающее зрелище. Шерсть на нем исчезла, обугленная кожа потрескалась, из трещин сочилась темная, почти черная жидкость. Местами виднелось мясо. Морда тоже пострадала, один глаз был плотно закрыт, веки опухли и почернели, длинные усы и вибрисы сгорели оставив только короткие, обгорелые щетинки. Но она дышала. Слабые прерывистые клубы пара вырывались из ее широких ноздрей, смешиваясь с холодным ночным воздухом и дымом. Детеныши. Мысль пришла сама собой. У нее ведь где-то есть логово, и щенки, и волчата. Они ждут, когда она вернется. А что я? У меня был сырой, недоработанный и провалившийся в итоге план. Таптыгин мертв. Никакой инсценировки, где я героически погибаю в огне или падаю в пропасть, не получится. Здесь останется слишком много следов, слишком много крови. Остаток энергии сферы мне в этом никак не поможет. Мое тело было слишком изранено и повреждено. Оно не поможет мне даже встать и уйти. Тем более не поможет спрятать или уничтожить тело. Или сделать хоть что-то для собственного спасения. А ей может помочь. Помочь вернуться. Это не было благородством или жертвенностью, простая почти механическая арифметика уцелевших жизней. Одна моя, практически законченная, против тех крохотных, что ждут ее в логове. Я перекатился на живот, застонав от пронзившей все тело судороги, потом, упираясь локтями, в шершавый камень пополз. Расстояние до волчицы — это несколько метров. Показалось бесконечным марш-броском по щебню. Я добрался до нее, уткнулся лицом в ее неповрежденное плечо. Шерсть там была жесткой, колючей, пропитанной запахами леса, пепла, пота и свежей крови. «Слушай — Слушай! — прохрипел я, и голос был чужим, разбитым, едва слышным даже мне самому. Я не знал, понимает ли она слова, но верил, что она ловит намерение. То он посыл. — Держись, это... Последнее, что у меня есть. Закрыл глаза, сосредоточился на искре белого пламени. На этот раз, наоборот, не стал приказывать. Приказывать было нечем. Я попросил. Отдай, отдай ей, ей нужнее. И искра, послушная последней воле своего временного носителя, отозвалась. Невзрывным сокрушительным потоком, как раньше, медленной, теплой, почти нежной волной. Она потекла из меня, начала сочиться прямо сквозь кожу в месте нашего соприкосновения. Я чувствовал, как сила покидает меня, утекает в ее массивное израненное тело, заполняя пустоты, подпитывая угасающие угли жизни. Мое собственное сознание начало уплывать, звуки приглушались, это было похоже на самое медленное в мире кровотечение, только истекала не кровь, а сама возможность двигаться, думать, быть». Волчица вздрогнула сначала слабо, едва заметно, потом сильнее. Ее огромное тело содрогнулось от плеч до крупа. Из ее наверняка пересохшей гортани вырвался низкий вибрирующий стон. Обожженные спазмированные мускулы под шкурой напряглись, заиграли буграми, сокращаясь. Она пыталась поднять голову и подняла, тяжело, медленно, но оторвала морду от земли. Здоровый золотистый глаз открылся полностью, и в его глубине сквозь пелену боли и шока мелькнуло почти человеческое понимание. Она втянула воздух, долгий свистящий вдох, и ее ребра казалось с трудом раздвинулись под обугленной кожей, но дыхание стало глубже и ровнее. Опираясь на передние лапы, дрожащие от напряжения, она поднялась сначала на локти, потом, оттолкнувшись задними ногами, встала полностью, стояла, пошатываясь вся в страшных дымящихся ожогах но стояла жизнь переданная ей не исцелила раны не затянула кожу не вернула шесть просто дала сил сил игнорировать все это сил сделать еще один шаг волчица медленно повернула голову ко мне ее взгляд был влажным теплым и невыносимо тяжелым в нем читались не мой вопрос упрек благодарность все сразу уходи выдохнул я «Пока огонь. Не добрался туда, до логова. Иди, сейчас!» Она сделала шаг, неуверенно поставила лапу, будто проверяя, выдержит ли. Потом другую, уже тверже. А я закрыл глаза. Чувство глубокого облегчения на миг пересилило боль. Хотя бы это, хотя бы что-то я сделал правильно. И тут почувствовал, как ее зубы сомкнулись на коже и тканей, каким-то чудом сохранившейся у моего плеча, не кусая, не рвя. Лишь фиксируя захват Я хотел крикнуть, протестовать, выругаться Но у меня не осталось для этого ни воздуха, ни голоса Она тёрнула головой мощно, резко, но с той же странной осторожностью И мое беспомощное тело оторвалось от земли Боль, давно ставшая фоном, взревела оглушительным ревом Во всех сломанных и обожжённых местах Но даже на нее у меня уже не было сил Я просто повис в волчьей пасти, как тряпичная кукла Волчица, не выпуская меня, развернулась на месте и рванула обратно вдоль скальной гряды и туда, откуда мы с Топтыгином прибежали, к открытому краю леса, где пожар бушевал с наибольшей яростью, и вовсю полыхали кроны сосен, а воздух дрожал от жара. Она бежала тяжело, дыша. С прерывистыми хрипами на каждом выдохе, но бежало быстро, могучие лапы, получившие заряд чужой силы, отталкивались от камней с той энергией, что мелкая щебенка летела из-под них веером. В последний миг перед тем, как сознание окончательно отключилось, утянув меня в темную бездомную яму, я мельком увидел его. На гребне одной из скал стоял, опираясь одной рукой, а камень тот самый мундир и смотрел прямо на нас. Он смотрел, как огромный, почти мифический черный волк с дымящейся окровавленной шкурой и ужасными ожогами уносил в зубах мое безжизненное, отмекшее тело.